Обыскивали безымянное звёздное скопление методично, тщательно, очень старательно. Флот, разреженным полушарием охватывал всё доступное пространство и медленно перемещался. Офицеры сканирующих систем не пропускали мимо внимания даже малые астероиды. И как выяснилось не зря, на нескольких таких были обнаружены законсервированные биолаборатории и странно выглядящая техника. А затем на небольшой луне нашли довольно давно потерпевший катастрофу неуклюжий 300-метровый транспорт, под завязку набитый замороженными детьми в криокапсулах. Целители темного странника, которому доставили чужой корабль, начали осторожно размораживать их, но гарантировать успех не могли. На всякий случай это делали не на самой станции, а на выведенном наружу к госпитальным судне. Аарн давно были отучены горьким опытом тащить находки на свои корабли, не зная, безопасны ли они или нет. Мирхалак распределил свои силы, как всегда грамотно. Он не желал ничего упустить. Увиденное на захваченных кораблях до крайней степени возмутило гросс-адмирала. Всю эту мерзость он собирался вычистить полностью, безжалостно. Прощать то, что творили эти подонки с ни в чём не повинными людьми, было нельзя. Твари должны ответить за содеянное, своими шкурами погаными ответить. Система за системой оставались позади. Каждую обследовали буквально по камушку. Ещё дважды на флот накидывались отряды кривобухих параллелепипедов, но смогли только слегка повредить один фрегат. Они бросались в самоубийственные атаки, но их не уничтожали, а обезвреживали. Находящиеся под ментальным контролем пилоты были ни в чём не виноваты. Похоже, те, кто всем этим управляет, находятся в панике. На вторжении из Большой Галактики они явно не рассчитывали. Господин гросс-адмирал, обнаружена населённая система, доложил офицер связи. Сейчас идёт её разведка. Ещё через несколько минут стало известно, что в системе две населённые планеты и три луны. На последних разумные жили под куполами. Однако незаметно приблизиться ни к одному небесному телу не вышло. Противокосмическая оборона не позволила. Причём весьма неплохая. Яшланирование шесть пересекающихся поясов орбитальных станций возле каждой планеты. Поверхность лун была буквально усеяна рудными и ракетами комплексами. Прежние выводы полетели в Тартароры. Нападение здесь однозначно ждали и выходились в полной боевой готовности. Вот только корабли аборигенов совсем не походили на кривобукие параллелепипеды, напоминали собой стремительных, рвущихся в бесконечность птиц. Тактический анализ. Повернулся к тактикам Мерхалак, посовещавшись с Арн, те выдали свои выводы. Следовало, как можно быстрее уничтожить орбитальную оборону. Пока слуги с верхов не успели зачистить следы Немного подумав, гросс-адмирал дал разрешение на начало атаки. Другого выхода, к сожалению, не было. Нас вызывают с планеты, внезапно сообщил офицер связи по примитивному гиперканалу на неизвестном языке. Ну и как их понять? Это не проблема, заверил сэкрана Бурсов. Два арх уже снимают с создания местных языковую маску. Через 2 минуты мы пришлём усвоившую её Арн. Он передаст вам знания языка. Прошу не стрелять после открытия гиперперехода. Хорошо, полковник, жду, кивнул Мирхалак. Действительно, через несколько минут в стене рубки завертелась туманная чёрная воронка, из которой вышла стройная платиновая блондинка в ординской форме. Её роскошные волосы были заплетены в тугую косу. Она поздоровалась и очаровательно улыбнулась. Мужчины тут же приосанились при виде красавицы, чья великолепная фигура заставляла каждого представителя сильного пола ощущать явное неудобство в штанах. Но име разве что самого гросс-адмирала, которого женские прелести не интересовали в силу возраста. Добрый день, господа, поздоровалась Арн. Диара Сихлит, целитель второго ранга, приписан к боевой станции Небесный воин. Мне поручили передать вам знания местного языка. Передача одному человеку займёт 3 минуты. Кто первый? Позвольте мне, встал лейтенант Мирхалака, капитан второго ранга Дёрвинг Ланера, не чистокровный львеенец. Что знающий человек сразу определил бы по его коричневой, а не угольно-чёрной коже и соломенным, а не снежно-белым волосам. Да и глаза были зелёные, а не золотистые. Однако офицер был толковый, невзирая на сомнительное происхождение, и начальство его ценило. Конечно, сказав это, Дьяра подошла к Ланеру и наложила ему руки голубь. По прошествии 3 минут сняла их и что-то спросила на незнакомом прищёлкивающем языке. Офицер ответил на том же языке, явно поняв, что ему сказали. Затем повернулся к Мирхалаку и произнёс: "Всё в порядке, господин командующий. Я действительно стал понимать этот странный язык. Ну, язык же, скажу я вам, 23 падежа и 18 времён, тысячи исключений из правил". Семь уровней понимания одного текста в зависимости от значков модификаторов. Если учить его обычным способом, то и нескольких лет на это не хватит. «Надо же!» – слегка удивился Гросс-Адмирал. Он слышал, что Арн таким образом изучает языки и многое другое, но сам с этим никогда не сталкивался. «Следующий я!» На всякий случай вот золото Дарна. Девушка поставила на стол большую бутыль, непонятно даже откуда она ее достала, видимо из маленького гиперперехода. «Вы человек пожилой. Стопка эликсира после обучения лишней не будет». «Хорошо». Мерхалак покосился на бутыль, стоимость которой зашкаливала за пять тысяч галактических кредитов. «Так еще поди купи ее, даже если такие деньги у тебя есть. Спрос стократно превышал предложение». Диара снова безмятежно улыбнулась, подошла к нему и наложила ладони на лоб. В глазах гросс-адмирала словно белый огонь вспыхнул, сквозь который прорывались тысячи, да нет, десятки тысяч образов. В сознание словно свежий ветер ударил, начав бесчисленными смерчиками ввинчиваться внутрь, оставляя после себя несколько странное ощущение. А когда всё закончилось, Мирхалаг вдруг осознал, что знает ещё один язык. Легко ответив на вопрос девушки о самочувствии на сатаранском, со столичным, слегка горловым выговором, Он даже позавидовал недавним врагам. Такой способ обучения был бы очень полезен. Позволил бы сэкономить немало времени. Благодарю, гросс-адмирал наклонил голову в сторону девушки. Она кивнула в ответ и предложила ему небольшой стакан золотистого напитка, пахнущего горами в грозу. Мерхалак выпил предложенное и по его телу словно ветерок пробежал. Усталость куда-то подевалась, сознание рывком очистилось, стало ясным и чистым, острота восприятия резко повысилась, как бы не вдвое. Ему доводилось и раньше пробовать золото дарно, с эффектом он был знаком, но все равно каждый раз поражался гениальности, создавших этот невероятный эликсир. Однако пора было заняться делом. атаковать местных. Хорошо, они вышли на связь, нежелательно. Может, туда договориться. "Отвечайте!" приказал гросс-адмирал офицеру связи, не обращая внимания на то, что арм продолжила обучение находящихся в рукке людей языку вероятного противника. На возникшем напротив голоэкране появилось лицо Хмурова, лысого мужчины в попугайской ярко-оранжевой форме, украшенной целой кучей разного рода нашивок, медалек и колодок. При виде такого непотребства, привыкший к строгому стилю СПД Мерхалак, даже поморщился. Кожа аборигена была слегка синеватой, но, в общем-то, он выглядел самым обычным человеком, разве что очень угрюмым. «Вызываем неизвестные корабли», — устало произнес абориген на только что изученном гросс-адмиралом санктарийском языке. Причем Мерхалак легко опознал лангайский акцент, удивившись, насколько же хорошо Арн обучили его. «Прошу ответить, мы вам не враги». Просим не нападать. Затем офицер в оранжевой форме повторил сказанное снова. И снова, и снова, и снова. Немного послушав, Мирхалах подал сигнал подключиться к каналу и негромко произнёс: "Мы слышим вас. Приветствую". "Слышите?" тут же вскинулся офицер в оранжевой форме. "Слава всем богам. Кто вы? Совместная экспедиция СПД, Ордена Арн и Княжества КЛНх", ответил командующий. Из большой галактики Я, гросс-адмирал Мерхалак, возглавляющий экспедицию. И что вам здесь понадобилось? Следы хорошо нагадивших нам врагов ведут в ваше скопление. У меня есть подозрение, что эти враги засели в вашей системе. Но мы ещё не выбирались за пределы скопления, возмутился офицер. Мы не в состоянии летать между галактиками. У нас просто нет таких технологий. Если он не лжёт, то кто тогда? Однако всё равно надо искать интернаты. Благо их вид известно из памяти выживших импатов. Как раз и проверка будет. Мирхалак велила транслировать местным записи о внешнем и внутреннем виде интерната из памяти воспитанников, а затем, словно по наитию, изображение жуткой конструкции сверху. Просмотрев все это, офицер в оранжевой форме мертвенно побледнил. Из него словно вынули стержень. Он как-то опал в своем кресле и явно в отчаянии закусил губу, тоскливо глядя в никуда. «Значит, и к вам они добрались. С трудом выдавил абориген через некоторое время. И у вас нагадили. Мы от них и обороняемся, господин Гросс-адмирал. Вас, наверное, удивило такое число орбитальных станций ПКО? Да. Не стал утверждать обратного Мирхалак. Многовато для одной системы. Но вы знаете, где расположен этот паскудный интернет? Нам ли не знать, с горечью ответил офицер. И не он один. Их сотни, если не тысячи. Сколько раз мы наших детей отбить пытались? Только если и получалось захватить интернат, то эти твари безжалостно убивали всех воспитанников, оставляя нам послание, чтобы мы, ничтожество, не смели лезть и мешать им великим добиваться некого непонятного всеобщего блага. Недавно они снова прорвались и вывезли больше двухсот тысяч детей с Низита, второй нашей планеты. Причем мы не понимаем, как они смогли прорваться. Вышли из гиперпространства прямо в атмосфере. «Это невозможно, по всем выводам ученых, но факт!» А потом закрыли один город колпаком неизвестной природы силового поля, перебили внутри всех людей старше десяти лет, а детей вывезли. Кроме младенцев, их тоже уничтожили, чтобы не возиться. Мы так и не смогли пробиться сквозь этот проклятый купол. Он спал сам собой через трое суток. Он сжал кулаки. Видно было, что человек из последних сил удерживается от слез, да что там, от воя боли. Похоже, в том городе осталась его семья. Знакомые песни, скрипнул зубами Мирхалак. Нам они тоже говорили, что мы где ничего не понимаем и должны знать своё место. И это после того, как им хорошенько надавали по мозгам. Что ж, я рад, что мы с вами не враги. Адака, прошу меня простить, проверю ваши слова. У нас есть такая возможность. Проверяйте, безразлично пожал плечами офицер в оранжевой форме. Нам скрывать нечего. Уже почти 500 лет длится эта проклятая война, которую никто из нас не хочет. Но с врагом невозможно договориться. Его совершенно не интересует ни наше мнение, ни договорённости. Он считает себя вправе творить всё, что забредёт ему в голову. Удивительно, что после стольких лет войны вы она сразу не накинулись, приподнял брови гросс-адмирал. Хм, отличие ваших кораблей от кораблей врага огромно. Мы же не слепы, криво усмехнулся Бариген. нам никогда не нравилось воевать мы также в далёком прошлом не воевали между собой не было никогда войн на нашей планете мы вообще не понимали что такое воевать и для чего это нужно пока не пришёл враг и не начал насильно увозить куда-то наших детей поначалу мы пытались как-то объясниться просили не делать этого просили хотя бы сказать зачем и чего они добиваются нас в ответ поливали презрением и приказами сидеть тихо и не сметь даже вякать Почти 30 лет мы пытались договориться, но всякое терпение когда-нибудь заканчивается. Закончилось и наше. Мы начали драться. Не просто было научиться абсолютно противоестественным для нас вещам, не просто придумать оружие. Нам ведь противна сама мысль о том, чтобы убивать разумных. Но мы справились. Вот только враги не отступились. Они тоже стали развивать военные технологии и продолжали нападение. Последние 100 лет им редко удавалось прорваться. Вы видите, какую ПКО мы выстрелили. Но они нашли путь. Я уже говорил, что они вышли из гиперра прямо в атмосфере. Они же могли напрочь сорвать атмосферу с планеты. Не выдержала Арн. Простите, господин гросс-адмирал. Могли, заинтересованно посмотрел на неё абориген. Но им зачем-то очень нужны наши дети. И вы не знаете зачем? прищурился Мирхалак. К сожалению, не знаем. Развёл руками офицер в оранжевой форме. Нам ещё ни разу не удалось взять кого-либо из них живым. При возможности пленения они кончают с собой, стараясь захватить с собой побольше нас. При захвате интерната убивают всех воспитанников. Нам остаётся только ужасаться тому, что они творили с детьми. Мы с ума сходим в попытках понять, почему они это делают, но не понимаем. Вот и мы не понимаем этого, вздохнул гросс-адмирал — Нам они, конечно, нагадили меньше, но мы и этого не простим. Они едва не разрушили наши страны, поэтому мы их достанем. А теперь пока прощаюсь. Мы завершим проверку, после чего я с вами снова свяжусь. Прошу доложить о нашем разговоре вашему начальству. С этими словами он приказал отключить связь, а сам повернулся к Диаре и спросил. — Двархи могут просканировать систему? — Они этим уже заняты, — заверила девушка. — Результат станет известен через полчаса. Хорошо. Как только он будет получен и проанализирован, прошу связаться со мной. Тут до Мирхалаха дошло, что Бариген так и не назвал своё имя. Впрочем, может у этой цивилизации вообще нет личных имён. Он хмыкнул и принялся медлительно шагами рубку, размышляя. Поведение сверхов и их слуг приводило грос адмиралов в недоумение. Так, наверное, и должны мыслить фанатики, абсолютно уверенные в своей правоте и искренне считающие, что они лучше знают, как нужно. Иногда такое уместно, но довольно редко. Например, если требуется срочно лечить детей, отказывающихся лечиться по неопытности и глупости, на их сопротивление не следует обращать внимание, тем самым спасая им жизни. Но деяния сверхов никак не попадают под спасение от чего-либо. Разрушение всего и вся не может являться спасением. Да и не достигаются благие цели такими жуткими методами. Никогда и никакая цель не оправдывала и не оправдает негодных средств. А сговной закон мироздания гласит: не делай другому того, чего не хочешь получить сам. А вот возвращать сотворённое сотворившим можно и нужно, даже более того. Внезапно с потолка раздался дикий многоэтажный мат, судя по всему, кого-то из дварфов, приписанных во время экспедиции к флагману. Бестелесный проклинал сверхов и всех связанных с ними такими оборотами, что Мирхалак заслушался. Он никогда ещё не слышал столь виртуозной брани, невзирая на весь свой опыт службы во флоте, где материнников хватало. Что-то случилось? поинтересовался гросс-адмирал, когда двар, которого, кажется, звали Илиарх, умолк. Случилось, хмуро отозвался тот. Чудовищное преступление случилось. Какое? насторожился Мирхалак. Средиарную цивилизацию, стоявшую на грани перехода, превратили вот в это. объяснил Леарх, одновременно показывая на голой экране напичканную системами ПКО систему, в которой они находились. «Ты уверен?» В голосе Арн слышался откровенный ужас. «К сожалению, уверен», — ответил Дварх. «И мало того, все население этой системы — латентные эмпаты. Они и не могли воевать, они не способны причинять боль другим разумным. Ясно теперь, зачем сверху местные дети?» «Ясно». Мертвенная до синевы бледность Диары пугала. Теперь ясно. Это нужно любой ценой остановить. Любой. Мне кто-нибудь и что-нибудь объяснит? Недовольно поинтересовался Мерхалак. "Одну минуту, господин гросс-адмирал", отозвалась Арн. "Мне надо немного прийти в себя". Она неверными шагами подошла к столу, где стояла бутыли с золотом Дарна. Всё ещё наполовину полные. Налила себе три стакана и залпом выпила. Около минуты постояло молча, только по щекам девушки скатывались капельки слёз. Её всё ещё сотряхивало. Гросс-адмирал смотрел на целительницу и хмурился, ничего не понимая. Судя по её виду, произошло что-то очень страшное. Но что? Понимаете, командующий? Наконец взяла себя в руки девушка. Эти твари прервали путь целого народа в сферы. Вы, наверное, слышали о переходе Хм, его светлый что-то рассказывал, но я так толком и не понял, что это, а главное, для чего нужно. Кивнул Мерхалак. Я попробую объяснить, но не уверен, что смогу. Задумчиво потёрла щёку Диара. Пожалуй, тут садёт вот такая аналогия. Вы согласны, что каждый человек растёт и умнеет? Хм, конечно. Сначала мы глупые, наивные дети, потом взрослеем, начинаем понимать больше. А теперь представьте себе ребёнка, которому давно пора в школу. А он всё время сидит в песочнице и лепит куличики. Представили? Хмм, представил, растерянно ответил гросс адмирал. Такое бывает, если ребёнок недоразвитый. Так вот, цивилизации точно так же, слабо улыбнулась Арн. Переход это, грубо говоря, перевод цивилизации из детского сада в начальную школу. Нет, бывают, конечно, и личные переходы. Во время войны падения вы не раз их наблюдали. Помните, когда наши превращались в свет. Это оно и есть. Ну, о личных переходах сейчас не будем. Это интересно и важно, но не своевременно. Так вот, основным условием для перехода на следующий уровень всей цивилизации является её неконкурентность, солидарность, неспособность и нежелание причинять боль и горе другим разумным ради каких угодно целей. Эмпатия, врождённая эмпатия второе условие. Она со временем сама возникает в солидарных цивилизациях. Иногда, конечно, импаты рождаются и в среде обычных конкурентов народов. Именно из них состоят структуры контроля низового уровня. Те же созидающие Российской империи идеи импаты объединения и таан. И мы полагали, что импаты спасёмные из конструкции сверхов тоже таковы. Но ситуация оказалась намного, намного хуже. Это дети цивилизации, находящейся, а точнее, 500 лет назад находившейся на грани перехода Понятно, что местные не удержались, когда стали массово похищать их детей, воспитывая из них забитых рабов, и стали в результате самой обычной цивилизацией. Может быть, немного чище и лучше других. Их бедолаг даже обвинить не в чём. Они пытаются защитить своих детей, но вся беда в том, что в переходу они уже непригодны. Будь прокляты твари, служащие их поганному, всеобщему благу. Судя по всему, местную цивилизацию некие высшие силы поместили в отдалённое скопление, чтобы она здесь тихо дозрела до перехода без внешних раздражителей. Но пришли сверху и всё изгадили. То есть мы все, полагаю, силепим куличики в песочнице. Закусил губу Мирхалак, ему от таких откровений стало слегка не по себе. И все наши достижения, победы и поражения это всего лишь возня маленьких глупых детей. Вся наша история Емина так с грустью посмотрела на него Диара. "Я понимаю, это тяжело признать, но от правды никуда не денешься. Мы арн ничем не лучше остальных, как выяснилось. Допускали те же ошибки, что и вы все. Точно так же глупили и считали себя кем-то, кем на самом деле не являлись". Да уж, нервно передёрнул плечами Мирхалак. "Тогда понятно, почему вы так восприняли случившееся". Если смотреть с этой точки зрения, то действия с верха действительно куда более преступны, чем мы думали. Но нам их всё равно надо останавливать. Поэтому давайте пока оставим философию в стороне и займёмся делом. Вы правы, вздохнула целительница. Но я сразу хочу объявить, и со мной согласились все арн экспедиции, что мы поможем местным всем, чем только сможем, безвозмездно. Прошу это учитывать. Ясно. Кивнул несколько удивившийся груз-адмирал. «А сканирование системы завершили?» «Да», — ответил Элиарх. «Сообщаю, что на границе обнаружено под скрывающими полями несколько непонятно чьих разведывательных кораблей, и на них выявлены живые разумные, не пилоты, сращенные с кораблем, и не кристаллы с душами. Прикажете их захватить?» «Естественно!» — резко кивнул Мерхалак. «Брать разведчиков только живыми. Нам как воздух нужна информация!» Также предлагаю снова связаться с местными. Думаю, теперь на связь выйдет кто-то более высокопоставленный, и попросить у них координаты всех известных им планет противника и интернатов. Пожалуй, согласился гросс-адмирал. Ситуация складывалась довольно неприятная. И сейчас Мирхалах размышлял о том, хватит ли у него сил, чтобы разобраться с противником в этом скоплении. Очень не хотелось бы звать на помощь Его самолюбие это отнюдь не потешит, но самолюбие не должно мешать делу. И оно не помешает